ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ ВЕЧЕР ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ДНЯ Одиссей входит в город. У ворот встречается с ним Афина под видом феокийской девы. Она окружает его мглою, и он, никем не примеченный, приближается к Алкиноеву дому. Описание царского дома и сада. Вошед в палату, где царь в то время пировал с гостями, Одиссей приближается к царице Арете и мгла его окружавшая исчезает. Он молит царицу о даровании ему способа возвратиться в отчизну. Царь приглашает его сесть за трапезу. По окончании пиршества гости расходятся. Одиссей, оставшись один с Алкиноем и Орэтою, рассказывает им, как он покинул остров огигию как буря его бросила на берега Схерии и как получил он свою одежду от царевны Навсекайи. Алкиной дает ему обещание отправить его на корабле феокийском в Итаку. Так Одиссей Богоравный в бедах постоянный молился. Тою порою царевну везли крепконогие мулы в город. Достигнув блестящих царевых палат, Навсекая взъехала прямо на двор, И сошла с колесницы. Навстречу вышли ее молодые, бессмертным подобные братья. Мулов, отпрягши, в покое они отнесли все одежды, царская дочь на свою половину пошла, развела там яркой огонь ей рабыня Эпирская Евремедуса, Некогда в быстром ее корабле увезли из-за в дар Алкиною, почетный назначив, понеже над всеми он фиокийцами властвуя, чтим был, как бог от народа. Ею была навсекая воспитана в царском жилище. Яркий огонь разведя, приготовила ужин старушка. В город направил тем временем путь Одиссей, но Афина, Облаком темным его окружило, чтоб не был замечен он никаким из надменных граждан фиакийских, Который мог бы его оскорбить, любопытствуя выведать, кто он. Но подошед ко вратам крепкозданным прекрасного града, Встретил он дочь светлоокую Зевса, богиню Афину, В виде несущей скудель молодой фиокийские девы. Встретившись с нею, спросил у нее Одиссей Богоравный, «Дочь моя, можешь ли мне указать те палаты, в которых ваш обладатель, божественный царь Алкиной, обитает? Многоиспытанный странник, судьбою суда издалека я заведен, мне никто не знаком здесь, никто из живущих в городе вашем, никто из людей, обитающих в поле». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала, «Странник, с великой охотой палаты, которых ты ищешь, я укажу. Там в соседстве живет мой отец беспорочный. Следуй за мною в глубоком молчании, пойду впереди я. Ты же на встречных людей не гляди и не делай вопросов им. Иноземцев не любит народ наш, он с ними не ласков». Люди радушного здесь гостелюбия вовсе не знают. Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно бездну морскую они, отворенную им Посейдоном. Их корабли скоротечны, как легкие крылья иль мысли. Кончив, богиня Афина пошла впереди Одиссея. Быстрым шагом... Поспешно пошел Одисей за богиней. Улицы с ней проходя, ни одним из людей феокийских на море славных он не был замечен. Того не хотела светлокудрявая дева палада храня Одиссея. Тьмой несказанной его отовсюду она окружила. Он изумился, увидевши пристани. В них бесконечный ряд кораблей и народную площадь, и крепкие стены чудной красы, неприступным извне огражденной тыном. Но подошед к многославному дому царялки Ноя, дочь светлоокая Зевса, богиня Афина, сказала, странник, С тобою пришли мы к палатам, которых искал ты, в них ты увидишь любезного Зевсу, царял киною в сонме гостей за роскошной трапезой. Войди, не страшася, мужу бесстрашному, кто бы он ни был, хотя бы чужеземец, все, по желанию, вернее, других исполнять удается. Прежде всего, подойди ты в палату вступивших царицы, имя царицы Арета. Она от одних происходит предков с высоким супругом своим Алкиноем. Вначале сын Навсифой Посейдоном, земликолебателем, прижит был с Перебеей, всех дев затмивавшей своей красотою, младшую дочерью мужа могучего Евремедонта, бывшего прежде властителем буйных гигантов, но сам он свой погубил святотатный народ и себя самого с ним» дочь же его возлюбил колебатель земли от союза с ней он имел на сифое и первым царем феоккиян был на насефой от него родились рексенор с алкиноем но рексенор сыновение имев с ребролуким застрелен был аполлоном на перевторичного брака оставив дочь сиротою Арету, и с ней алкиной сочетавшись Так почитает ее, как еще никогда не бывало в свете жена, Свой любящий долг, почитаемый мужу. Нежную сердце любовь ей всечасно являют в семействе дети и царь Алкиной. В ней свое божество феокийцы видят, И в городе с радостно-шумным всегда к ней теснятся плеском, Когда межнарода она там по улицам ходит.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 Светлоокая Зевсова дочь удалилась. Морем бесплодным от Схерии, Тучной помчавшись, достигла скоро она марафона. Потом в многолюдных Афинах В дом крепкозданный царя Ярехтея вошла. Одиссей же, тою порой, подошел ко дворцу Алкиноя. Он сильно сердцем тревожился, Стоя в дверях перед медным порогом. «Все лучезарно!» как на небе светлое солнце и месяц было в палатах любезного Зевсу царял киноя Медные стены во внутренность шли от порога и были сверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали. Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата. Притолки их из сребра утверждались на медном пороге. Также и князь их серебряный был, а кольцо золотое. Две, золотая с серебряной, справа и слева стояли хитрые работы искусного бога Гефеста. Собаки, стражами дому любезного Зевсу царялки Ноя, были бессмертны они и с течением лет не старели. Стены, кругом огибая, во внутренность шли от порога лавки и богатой работы. На лавках лежали покровы, тканые дома, искусной рукою прилежных работниц. из знатнейшего града садились и чином на этих лавках, питьем и едой наслаждаться за царской трапезой. Зрелись и там на высоких подножиях лики золотые отроков, Светочевых в пламенели руках, озаряя ночью палату И царских гостей на пирах многославных. Жило в пространном дворце пятьдесят рукодельных невольниц. Рожь золотую мололи одни жерновами ручными, Нити сучили другие, ткали, сидя за станками рядом, Подобные листьям, трепещущим тополя. тканиш были так плотные что в них не впивалось и тонкое масло. Сколь фиокийские мужи, отличны в правлении были и быстрых своих кораблей на морях, столь отличные их жены были в тканье. Их богиня Афина сама научила всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много. Был за широким двором Четырехдесятинный богатый сад, Обведенный от высокой оградой. Росло там много дерев плодоносных, Ветвистых, широковершинных, Яблонь и груш и гранат Золотыми плодами обильных, Также и сладких смоковниц, и маслин Роскошно цветущих. Круглый там год, И в холодную зиму, и в знойное лето, Видимо, были на ветвях плоды. Постоянно там веял теплый зефир, Зарождая одни, наливая другие. Груша за грушей, за яблоком яблоко, Смоква за смоквой, Грозд пурпуровый за гроздом Сменялися там, созревая. Там разведен был и сад виноградный, богатый, И грозды частью на солнечном месте Лежали сушимые зноем, Частью ждали, чтоб срезал их слос виноградарь, Иные были давимы в чинах, А другие цвели, иль осыпав цвет созревали, И соком янтарно-густым наливались. Саду границы. Служили красивые гряды, с которых овощ и вкусная зелень Весь год собирались обильно. Два там источника были. Один обтекал, извивая сад, А другой перед самым порогом царевы жилища Светлой струей убежал, и граждане в нем черпали воду. Так изобильно богами был дом, одарен Алкиноев. Долго девясо стоял перед ним Одиссей Богоравный, но, поглядевши на все с изумлением великим, ступил он смелой ногой на порог и во внутренность дома проникнул. Там он узрел феокийских вождей и старейшин, творящих зоркому богу, убийца Аргуса, вином возлияние. Он от грядущих ко сну был всегда призываем последних, Быстро палату перов перешел Одисей Богоравный, скрытый туманом, которым его окружила Афина. Прямо к Арете приблизился он и к царю Алкиною, обнял руками колено царицы, и в это мгновение вдруг расступилась его облекавшая тьма неземная. Все замолчали, могучего мужа внезапно увидя. Все в изумлении смотрели. Царице Арете сказал он, «Дочь Рексенора, подобного силой бессмертным Арета, ныне к твоим, и к царю, и к пирующим с вами я прибегаю, плачевный скитальц». Да боги пошлют вам светлые счастья на долгие дни, Да наследуют ваши дети ваш дом, И народом вам данный ваш сан знаменитый. Мне ж помогите, чтоб я беспрепятственно Мог возвратиться в землю отцов, Столь давно сокрушенной разлукой своими. Кончив, к огню очага подошел он и сел там на пепле. Все неподвижно молчали, и долго молчание длилось. Но, наконец, Ехеней, благородного племени старец, ранее всех современных ему Фиакин, рожденный, сладкоречивый и старый были, и многое знавший, добрых исполненный мыслей, сказал, обратясь к Алкиною, «Царь Алкиной». Неприлично тебе допускать, чтоб молящий странник на пепле сидел очага твоего перед нами. Почесть ему оказать, ожидаем твоих повелений. С пепла поднявши, на стул сребракованный с нами его ты сесть пригласи, и глашатую в чаши вина золотого влить повели, чтоб могли громолюбцу Зевесу, молящих странников, всех покровителю, Мы совершить возлияние. Гость уж пускай из запаса Даст ключница пищи вечерней. Так он, сказав, пробудил Алкиноеву силу святую, За руку взяв Одиссея. Объятого думой глубокой, с пепла он поднял его, И на креслах, богатых с собою, Рядом за стол посадил, Повелев уступить лаодаму, Сыну любимому подле сидевшему, Место пришельцу. Тут для умытия рук поднесла на богатой лохане полный студеной воды золотой рукомойник-рабыня, гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключницы с разным съестным из запаса выданным ею охотно. Едой и питьем изобильным сердце свое насладив Одиссей, многославный страдалец». Тут понтаною глашатую бросил крылатое слово царь Фиакин. «Наполни кратеры вином и подай с ним чаши гостям, чтоб могли громолюбцу Зевесу, молящих странников, всех покровителю мы, совершить возлияние». Так он сказал... И, наполнив медвяным вином все кратеры, в чашах пирующим подал его пантоной Возлияние стоя они совершили, и вдоволь питьем насладились. Царь Алкиной, обратившись к гостям, произнес — «Приглашаю выслушать слово мое вас, мужей феокийских, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Кончился пир наш, теперь по домам на покой разойдитесь, завтра же утром с собою и прочих вельмож пригласивши, снова придите, чтоб странника здесь угостить и бессмертным вместе свершить гекатомбу». Потом учредим отправление гостя почтенного так, что под нашей надежной защитой он без тревог и препятствий поспешно и весело прибыл в край им желаемый, сколь бы отсюда он ни был далеко. Так же, чтоб он ни печали, ни зла на дороге не встретил, прежде пока не достигнет отчизны, когда же достигнет пусть испытает все то, что судьба и могучие парки в нить бытия роковую вплели для него при рождении. Если же кто из бессмертных под видом его посетил нас, то на уме их, конечно, есть замысел нам неизвестный, ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы, их призывая, богатые им гекатомбы приносим. С нами они пировать без чинов за трапезу садятся. Даже когда кто из них и один на пути с фиакийским странником встретится, он не скрывается. Боги считают всех нас родными, как диких циклопов, как племя гигантов. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Царь Алкиной, не тревожься напрасно таким помышлением, вечным богам». Беспредельного неба владыком, Ни видом я не подобен, ни станом. Простой человек я, из всех вам В мире известных людей земнородных, судьбою гонимых, самым злосчастнейшим, Бедственной жизнью моей я подобен. Более других бы я мог рассказать О великих напастях, мною претерпенных, С трудом непомерным, по воле бессмертных «Но несказанным, хотя и прискорбен, я голодом мучусь. Нет ничего нестерпимее и грызущего голода. Нами, властвуя, он о себе вспоминать ежечасно не волит нас и печальных, и преданных скорби душой. Сколь не сильно...» Скорби душою я предан, но тощий желудок мой Жадно требует пищи себе, и меня забывать принуждает Все претерпенное мной, о себе лишь упорно заботясь. Вы же, молю вас, как скоро пробудется светлое эос, Мне, злополучному, путь учредите в отчизну возвратный, Много я бед претерпел, но готов и погибнуть, лишь только Светлый свой дом и семью, и рабов, и богатство увидеть. Кончил. Они, изъявив одобрение, решили в отчизну гостя отправить, Пленившего всех их столь умною речью. После, свершив возлияние и вкусным вином насладившись, Каждый в свой дом удалился, а ложе и сне помышляя. Но Одиссей Богоравный остался в палате столовой. Царь Алкиной и царица Арета остались с ним вместе. Рабыни тою порой со столов всю посуду поспешно убрали. Тут белорукая с гостем беседовать стала Орет. Мантию с тонким хитоном, сотканные ею самою дома с рабынями, В платье пришельца, узнавший, царица, голос возвысила свой и крылатое бросила слово. «Странник, сначала сама я тебя выпрошу, отвечай мне, кто ты, откуда? И платье свое от кого получил ты? Нам ты сказал, что суда был морской непогодою брошен». Светлый царица ответствовал так Одиссей хитроумный. Трудно, царица, мне будет тебе рассказать всю подробно повесть о бедствиях, встреченных мною по воле рожденных древним ураном богов. Об одном расскажу откровенно. В море находится остров Огигия. Там обитает хитроковарная дочка знадея Атланта Калипсо, светлокудрявая нимфа, богиня-богинь, и не водит общество с нею ни вечные боги, ни смертные люди. Я же один, злополучный, на остров ее был враждебным демоном брошен, когда мой корабль сокрушительным громом Зевс поразил посреди беспредельно пустынного моря, Спутников всех поглотила их бездна, тогда я утратил. Сам же на киле разбитого судна, обхваченным мною, Девять носившихся дней по волнам, на десятый, С наставшей ночью на остров Агигию выброшен был, Где Калипсо, светло-кудрявая нимфа, живет. И приют благосклонно дав мне, Богиня меня угощала, кормила, Хотела мне, наконец, даровать И бессмертие, и вечную младость. Сердце, однако, она моего обольстить не успела. Целые семь лет утратил я там, И текли непрестанно слезы мои на одежды, Мне данные нимфы бессмертны. Год напоследок восьмой. Приведен был времен обращением. Вдруг мне она повелела покинуть свой остров, не знаю. Зевса ли она убоялась, Сомаль изменилась в мыслях. Сел я на крепко сколоченный плод, И она, наделивший хлебом меня И душистым вином и нетленной одеждой, Следом послала за мной благовеющий ветер попутный. Дней совершилось семнадцать с тех пор, Как пустился я в море. Вдруг... На осьмнадцатый, видимо, стала вдали над водами ваша земля, и во мне оживился милое сердце, столь несказанно страдавшее. Много, однако, еще мне бед колебатель земли Посейдон непреклонный готовил. Ветры подняв, заградил предо мной он дорогу, и море все беспредельное вдруг затревожилось, Был я не в силах, жалобно стонущий, Судном владеть на взволнованной бездне. Буря его изломала в куски, И в кипящую влагу, бросясь, спустился я вплавь. Напоследок примчали к вашему брегу Меня многошумные ветры и море. Гибели мне не избегнуть, Когда б на берег был я волною, Скалами его отшибаемый кинут. Силы напрягши, Я в сторону поплыл и скоро достигнул устерики. Показалось, что место приютным, там острых не было камней, Там всюду от ветров являлась защита. На берег вышед, в бессилие впал я. Божественной ночи тьма наступила. Тогда, удалясь от потока, небесным Зевсом рожденного, Я приютился в кустах и в опадших спрятался листьях. И сон бесконечный послали мне Боги. Там, под защитою листьев, с печалью милого сердца проспал всю ночь я, все утро и за полдень долго. Солнце садилось, когда усладительный сон мой был прерван. Дев, провожавших царевну твою, я увидел на бреге. С нею подобные нимфом, они там резвя играли К ней обратил я молитву, и так поступила разумно юная царская дочь, как немногие с ней одинаких лет поступить бы могли. Молодежь рассудительно редко. Сладкой едой и вином искрометно меня подкрепивши, мне искупаться в потоке велела она, и одежду эту дала мне. Я кончил, поистине все рассказав вам. Он умолкнул. Ему Алкиной отвечал благосклонно. «Странник, гораздо приличнее было для дочери нашей, если б она пригласила тебя за собою немедле следовать в дом наш. К ней первый ты с просьбой своей обратился». Так он сказал, и ему возразил Одиссей хитроумный. «Царь благородный, не делай упреков разумной царевни. Следовать мне за собою она предложила немедля, я ж отказался, мне было бы стыдно. при том же подумал я, что меня с ней, увидя на нас, ты разгневаться мог бы. Скоро всегда раздражаемся мы, земнородные люди. Царь Алкиной, возражая, ответствовал так Одиссею. «Странник». В груди у меня к безрассудному гневу такому сердце не склонно. Приличие ж должно во всем наблюдать нам, Если б, о Дигромовержец, о Фепаполон, о Афина, Если б нашелся подобный тебе В помышлениях со мною сходный супруг навсекает, «Возлюбленный зять мне, и если б здесь поселил сон, Дом и богатство бы дал я, когда бы волей ты с нами остался. Насильно же здесь иноземцы мы не задержим, То было бы Зевсу отцу не угодно. Твой же отъезд я устрою, что было тебе то известно завтра». Ты сладкому отдыху, мирно предавшися, будешь сонный в спокойном безветрии плыть, И достигнешь в землю отцов и львыную, какую желанную землю, Сколь бы она не лежала далеко, хотя бы в Эвбею, далее которой уж нет ничего, по сказанию отважных наших пловцов, Златовласым туда радамантом ходивших, Тития, сына земли, посетил он, и сколь недалек был, — Путь по глубокому морю его без труда совершили. В сутки они, до Евбеи доплыв и назад возвратившись. Сам ты узнаешь, как быстро у нас корабли, как отважно веслами море браздят мореходцы мои молодые. Так он сказал. Пролилось и веселье в грудь Одиссея. Голос, возвысивший свой, произнес он такую молитву. «Дий, наш отец, да исполнится все, что теперь обещал мне царь Алкиной, и да будет всегда на земле плодоносной слава ему, а меня проводи безопасно в отчизну». Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой повелела царица Оретто рабыням в сенях поставить кровать, На нее положить пурпуровый мягкий тюфяк И богатый ковер же за заслать, На ковер же теплым покровом для тела косматую мантию бросить. Факелы, взявши, пошли из столовой рабыни. Когда же было совсем приготовлено мягкоупругое ложе, Близко они подошед к ему доложили. — Странник, иди почивать, для тебя приготовлено ложе. Радостно было усталому гостю Призвание к покою. Сладко-целительный сон Наконец он вкусил безмятежно В звонко-пространных сенях На кровать прорезную возлегши. Скорый царь Алкиной с ним простяса Во внутренней спальне лег на постель, и заснул близ супруги своей благонравной. Медные стены, то есть стены изнутри, отделанные медными пластинками, такое же значение имеют и золотые двери, и медный порог. Лазоревая сталь, точнее, особая эмаль, Сплав стекла и меди, имевший темно-синий цвет и употреблявшийся в Микенскую эпоху. В ту пору железо только начало заменять бронзу и медь, и упоминания о нем в Одиссее редки. Князь — дверной косяк. Садили чином на этих лавках. Жуковская вносит в Одиссею черты русской старины. Старорусское понятие чина чуждо гомеровским представлением, да и вместо лавок у гомера упоминаются просто кресла. Сад, обведенный отсюду высокой оградой, помимо волшебных свойств сада Алкиноя, слушателя поэма должно было поразить уже наличие сада возле самого дворца, ведь в реальных дворцах басилевсов гомеровской эпохи громоздившихся на тесном пространстве, обнесенном высокими стенами, места для сада не оставалось. Еще в классическую эпоху греки удивлялись обширному дворцовому парку персидского царя. Зоркому богу, вином возлияние, греки перед отходом ко сну обращались с молитвой к Гермесу, божеству, посылающему сон. К огню очага подошел он, И сел там на пепле очаг священное место в доме, средоточие культа домашних богов. Евдея является самым дальним островом лишь для малоазиатских греков, для европейской Греции Евдея ближайший остров.